Глава 32. Либби. Вторник, 4 августа 2020 года. Поместье Вудмант. «Откуда вы так много знаете о Сэйди Томпсон?» — удивилась Либби. «Она была моей матерью», — ответила Маргарет. «Это значит, что Малкольм Картер ваш отец?» «Именно». «А что с ним потом случилось?» Либби поспешно перебрала в уме своё недавно обнаруженное генеалогическое древо, пытаясь уразуметь, в каком колене её род пересекся с родом Колтона. К счастью, случилось это уже три поколения назад. Малкольм, после того, что с ним сделала Сэйди, остался навсегда хромоногим. Впрочем, когда он вышел из больницы, он не стал преследовать ни мою бабушку, ни меня. Я лишь много лет спустя узнала... что удержала его от этого именно госпожа Оливия. Она пригрозила со скандалом бросить Эдварда, если Малкольм попытается как-то отыграться на моей бабушке или на мне. А он еще жив? Нет, Малкольм Картер скончался в 2000 году. Он несколько раз был женат и от всех своих жен имел детей. Однако в итоге помер одиноким и немощным в доме престарелых. «А вы ещё когда-нибудь видели Сэйди?» спросила Либби. «Да, когда мне было 13». Шериф Бойт умер, а Сэйди Томпсон к тому времени сделалась народной легендой. И госпожа Оливия сочла, что уже будет безопасно свозить меня в Нью-Йорк. «Видишь ли, госпожа Оливия наняла мою бабушку в няне к своему ребёнку, и ранние годы своей жизни я провела в одной детской с её сыном Стюартом». «Потом, когда мы достигли школьного возраста, Стюарта отправили учиться в пансион, а я пошла в обычную муниципальную школу, а впоследствии устроилась работать у Картеров на кухне». «То есть вы здесь с самого детства?» – изумилась Либби. «Госпожа Оливия спасла мою мать, мою бабушку и меня, а когда моей Джинджер пришло время идти в школу, она позаботилась о том, чтобы ей выделили стипендию», позволившую ей впоследствии поступить в медицинский колледж. То же самое она сделала и для Колтона. Почему же при всём при том она не помогла Элайне? Маргарет глубоко вздохнула. Госпожа Оливия хотела, чтобы Малкольм осудили за то, что он сделал Сейди. Но доктор Картер стал покрывать своего кузена, так что, естественно, никаких обвинений не последовало. После этого она уже не смогла доверять мужу. Он сильно оттяготил ей жизнь в поместье, даже после того, как она перестала общаться с Эйди. На людях он был к ней предельно внимателен, а дома, за закрытыми дверьми, держался холодно и отстраненно. И все же они оставались в браке. Да, и за Стюарта. Она вольна была уйти в любой момент, как ей частенько напоминал супруг. Однако Стюарт остался бы с ним, без вариантов. Оливия не могла покинуть сына, а потому продолжала делить кров с Эдвардом. Насколько я могла заметить, каждый из них всегда жил собственной жизнью. Госпожа Оливия всецело сосредоточилась на сыне и на своих цветниках, а доктор Картер продолжал работать в Линчбургской больнице, покуда она не закрылась уже в 70-х. И вплоть до самой смерти он искренне верил, что делает для женщин благое дело». Госпожа Оливия, получается, уберегла Сейди, но не решилась поддержать Элайну. Она понимала, что доктор Картер стал бы гнушаться и Элайной, и тобой. И она опасалась, что он сделает ваше существование таким же жалким и несчастливым, как и ее собственное. Куда же тогда уехала Элайна, когда забеременела? Я знаю, что когда я родилась, она жила в Нью-Джерси. Элайна отправилась жить к Сейди. в Джерси-шор. «К Сэйди?» «Да». Покинув Вирджинию, Сэйди уехала на поезде в штат Нью-Джерси, где быстро нашла себе работу на одном из военных заводов. В те годы мужчин не хватало, и в цеха охотно нанимали женщин. После войны она снова пошла учиться в школу, и хотя у неё это отняло почти десяток лет жизни, ей даже удалось окончить университет. Она стала учителем. Учителем? но ну, ничего себе! Потрясающе! То есть Оливия все время поддерживала связь с Эйди? Каждое лето госпожа Оливия садилась в поезд до Нью-Йорка и уезжала на неделю. Я только позднее уже узнала, что во время тех поездок она неизменно навещала с Эйди. Как я уже обмолвилась, когда мне было 13 лет, она впервые свозила меня в Нью-Йорк и попутно представила друг другу нас с матерью. Либби было любопытно, как прошла эта встреча матери с дочерью после многолетней разлуки, но Маргарет не стала об этом рассказывать, и Либби не решилась настаивать. А Сейди потом вышла замуж? Вышла. За очень славного человека по имени Артур. Детей у них не было, но они жили душа в душу и были преданы друг другу до тех пор, пока ему не отказало сердце за несколько лет до собственной её кончины. «Она когда-нибудь сожалела о том, что оставила вас?» Маргарет устремила взгляд вдоль длинной подъездной дороги к поместью. «Так было лучше для нас обеих. Я поняла это, как только увидела её, а она увидела меня. Я догадалась, что, глядя на меня, она видит Малкольма. А моя бабушка была для меня лучшей матерью, о которой я только могла мечтать». Либби протяжно выдохнула. «А когда умерла Сэйди?» «Когда тебе было лет пять?» «Когда она отошла, мы с госпожой Оливией были подле неё». Маргарет мягко положила ладонь Либби на предплечье. «Иногда у нас нет выбора между хорошо и плохо. Порой приходится выбирать самое приемлемое из наихудших вариантов и просто надеяться на лучшее. Госпожа Оливия сумела когда-то сделать нужный выбор, и именно поэтому мы с тобой сейчас здесь и стоим». Вдалеке послышался шум мотора, и, подняв голову, Либби увидела показавшийся на дороге пикап Коултона. Мальчики радостно заскакали по лужайке и замахали руками, приветствуя подъезжающего отца. И впервые за очень долгое время Либби почувствовала себя по-настоящему счастливой.